Глава третья, подглава первая. Чьи глаза злее? Поджигателя или арбуста? Пожалуй, все же собрата вере Схваченный с поличным луасец слишком ненавидит всех мундиолитов, чтобы кого-то выделять. Дай белолобому нож, он соданет первого попавшегося и бросится на утек, чтобы, отлежавшись, взяться за старое. Капитан Арбуста не ушел бы, не уверившись, что с братом Хуаном покончено. А сегодняшняя услуга бросила в кошелек вражды еще один реал. Дай господи, не последний. Инкверент учтиво поклонился капитану протекты и лишь потом в очередной раз вспомнил, что духовной особи дворянские манеры не пристали. В ответ на неуместную изысканность яростно сверкнули черные глаза. Арбуста увидел в поклоне очередную издевку, ну и пусть его. Надеюсь, наша скромная помощь пришлась кстати. Хайми поклонился снова, на сей раз осознанно. Лицо капитана перекосило гримаса, напомнившее о зубной боли. В Миттельрайхе говорят, что ненависть подобна дубу, ибо вырастает из маленького желудя и закрывает небо. Правильно говорят. Благодарю, благочестивый брат. Старый враг уже овладел собой. Разоблачив ласкового негодяя, вы нам очень помогли. Я надеюсь, в самом ближайшем будущем вернуть долг вместе с процентами. Разумеется, с уадитскими. Во сколько необращенных отравителей вы оцениваете этого хаммерянина? Видимо, следует исходить из количества жертв. Хайми протянул руку придержать Коломбо, но тот отшатнулся, и петрианец понял, что на его руках пороховая гарь. На совести этого ублюдка четверо солдат, девушка-заложница, в которую так неудачно попали ваши люди, и все сгоревшие живьем на постоялых дворах у вас есть на примете суадид, отправивший к проводцам столько добрых христиан жертвы отравителей и чернокнижников труднее сосчитать соответственно и разоблачение преступников требует не только удачливости но и размышлений волка выследить легче чем змею арбусто оскалился простите улыбнулся и поправил шляпу. Он все еще сдерживался, но разговор следовало заканчивать. Инквирент и капитан Протекты – не дворянские недоросли, приехавшие в столицу, дабы вдоволь напетушиться. «Без сомнения, сын мой», – проявил голубиную кротость хаме «Желаю вам успеха в борьбе с врагами короны вообще и в поисках Дона Диего в частности. Поскольку данный преступник не змея, но волк, вряд ли вам потребуется много размышлять». Я же со своей стороны приложу все усилия, чтобы облегчить вам и эту задачу. Сержант Гомес, благодарю вас и ваших людей. Святая импарция ценит ум и мужество. А теперь повернуться и уйти, не дожидаясь ответа. Криков не будет. Арбусто слишком умен, чтобы позволить над собой смеяться каким-то альгвазилам. Он затаит еще немного зла, но ударит лишь наверняка. А ждать в протекте умеют. Этого профана обуревает гордыня. Он также подвержен гневу и зависти. Что-что, а подливать масло в огонь Коломбо умел. На данного капитана следует наложить епитимью. Арбусто – хороший офицер, не поддался искушению Хайме. Его заслуги искупают его недостатки. Протекта прогнила, начиная с головы. Пленелунья забыл, что в глазах Господа он – червь и возомнил себя равным слугам Господа. Он лелеет дурные замыслы. Коломбо взмыл вверх, дабы свершить свои голубиные дела, но возвращаться не спешил. Белая птица в лучах солнца, пышные облака, омытая ночной грозой зелень. Как же это было красиво! Господь напоминал всем, в том числе и коллеге инквиренту, что мир прекрасен, а жизнь есть величайший дар и величайшая радость. Протекту пора поставить на место. Коломбо плюхнулся на привычное место все с той же мыслью в клюве. Властители земные, должны да склонятся пред церковью. Амон, заключил хаме О Протекте думать не хотелось. Дело сделано, поджигатель попался, можно отпустить поводье Ненадолго, на один вечер. Брат Хуан слишком долго не видел сестру и не пил отцовского вина. Площадь Аурелио сразу за рынком, это почти по дороге. Образаться с докладом о неудачах соперника, присущие лишь провинциальным бахвалам. Брат Доминик, отправляйтесь в Сан-Федерико. Доложите его Высокопреосвященству, как все произошло. У меня имеется неотложное дело. Оно займет около полутора часов. Я с радостью доложу о вашем успехе. Собрат по ордену и сыску умело вскочил на коня. В Святой Импарции многие ездят верхом не хуже военных. Многие, но не брат Хуан. Инквирент угрюмо взглянул на конные носилки. Он их возненавидел, когда понял, что в седле ему больше не сидеть. Хайме Дереваль тогда многое возненавидел, в том числе и врачей, толпами осаждавших особняк Дерегаско. Важнее доклада старшему лишь молитва. Смешно, но Федусьярда вносить об успехах любит чуть ли не больше, чем наушничать. Дело важнее докладов. Коломбо спрятал голову под крыло. Выразил неодобрение, а каково мне замедлить донести. Ничего, полтора месяца охоты дают право на отдых любой гончей. На отдых, на родное лицо и мягкую постель, в конце концов. Решено, он заночует у Инес. Сейчас он ее предупредит, затем так и быть. А Коломба и Тарихоса докладом и вернется. Хорошо бы уговорить Инью навестить родителей и нагрянуть в Реваль. Как же давно они там не были. Семнадцать лет утекли, как вода меж пальцев. Из дому удрал охочий до подвигов мальчишка, вернется полуседой монах, а старый флюгер по-прежнему крутится на своей башне. Все так же плывут облака над высокими тополями, зреет виноград, а девушки вечерами поют об Адалиде и синаидской принцессе. Она развязала пояс, и это заря видала. Она развязала пояс из шелка цвета коралла. «Синьоры, купите розы! Алые, как любовь! Белые, как невинность! Золотые, как поцелуй, Розовые, как мечта! Розы, купите розы!» Как же он сам не догадался! Он купит иньи розы, а Гьемар их переберет и превратит в волшебную сказку. Она всегда это умела. Розы, лилии, гвоздики подчиняли старой ворчунье, как самой королеве цветов. «Продаешь розы?» «Да, святой отец!» «Черные кудри, черные глаза, алые губы!» «Юность всегда прекрасна!» «Сколько просишь?» «Немного, святой отец, совсем немного!» «Женщина, ей сосуд греха!» Коломба был полон праведного гнева. «Глядящий на блудницу, грешен глазами, думающий о ней, грешен мыслями!» «Лично я смотрю на розы, сотворенные Господом!» шепнул хаме А чем грешен тот, кто напоминает облуднице тому, кому до нее нет дела? Фидусиар гордо взмыл ввысь. В небесах кружилась голубиная стайка, но Коломба и не подумал к ней присоединиться. Хайми как-то предложил спутнику полетать с пернатыми собратьями и едва не утонул в голубиной ярости. Тогда еще младший дознаватель так и не понял в чем дело: то ли Коломба презирал несподобившихся благодати соплеменников, то ли был ими обижен. Говорить об этом брат Хуан закаился, но Федусьяр раз за разом возвращался к своей ненависти. «Святой отец возьмет дюжину?» «Корзину!» Хайме бросил девушке реал. Столько она не заработает и за неделю, но сегодня он нашел мансонильского поджигателя и заслужил праздник. Инье удивится, Гьемар примется ахать и ворчать, потом бросится за вазами. «Вам белые?» «Белые. Алые лучше!» Но Инесс вдова, а он монах. Не следует дразнить себя несбывшимся. Да, пусть будут белые, как крыло божьего голубя. Помолитесь за меня, святой отец? Разумеется, дитя мое. Помыслы этой женщины полны корысти и похоти, возвестил божий голубь, цепляясь коготками за плечо. Иначе бы блудница не выставляла на показ грудь и убирала волосы. Ты меня убедил. Не согласишься, дорога превратится в поучающий ад. И с девицей, и с докладом. Отдам сестре розы, белой как крыло божьего голубя, и к его высокопреосвященству. Донья Инис помнит свою потерю и ведет себя достойно, оживился Коломбо. Маркиз Деладема просил ее руки и получил отказ. Герцогиня Деригаска получит розы, цвета моего крыла заслужена. Я скажу ей об этом. Брат Пабло. Сан-Федерико через площадь Аурелио. Бедный Ледема. Пятый отказ за два года. Если так пойдет и дальше, он возненавидит дам, как Коломба Голубок. А Тарихос хорош. Узнавать о неудаче жениха раньше брата предполагаемой невесты. Это и есть власть. Ну, а Федусьяры есть Федусьяры. Голубь кардинала Инкверента не мог не унизить голубя инквирента своей осведомленностью. Жаль, у протекты птички не в ходу. Голубью арбуз сегодня б не поздоровилась. Хотя пленелунье больше пристали вороны или чайки. Закрытый трибунал откровенен и прет на пролом. Дай ему волю, вон живо бы перерезали всех суадитов и синаитов к вящей финансовой выгоде, всех импарсиалов для удовольствия и собственной безопасности, всех ученых на всякий случай, и половину дворям, и половину дворян чтобы оставшиеся боялись. Только страх – плохой защитник и легко вышибается большим страхом. Или, того хуже, надеждой, что пришлый враг окажется добрей своих. Протекта, как может, укрепляет трон, но победы Хинильи сделали много больше. Победы Хинильи и смерть Дерегаска. Королевский родич, закрыл с собой паломниц, напомнил о временах, Когда король Гранды защищали свои земли, они обирали. Брат Хуан, в пологе носилок образовалось отверстие, в котором не замедлило появится усердная физиономия. Навстречу едет карета с гербом Деригаско. Вы велели на площадь Аурелио. Я подумал. Правильно подумал. Хайме с претензией на почти позабытую лихость соскочил на мостовую. Серая в яблоках шестерка уже остановилась. Кучер сестры был не глупее помощника брата. Инья во вдовьей вуале отдернула занавеску и высунулась в окошко кареты. Издали она все еще казалась девочкой. — Передумала огорчать Ладему? — подмигнул сестре инквирент. — Мчишься с утешениями. — Ты знаешь? Тонкие брови недоуменно поползли вверх к вывившемуся из-под покрывала светлым завиткам. — Откуда? — Святая импарция знает все, — важно произнес Хами. «Кроме одного. Куда ты собралась? И надолго ли?» «К Марии. Девочка больна и хочет меня видеть. Она очень просила. А делать мне, как ты понимаешь, нечего». Инесс вздохнула и тут же по своему обыкновению улыбнулась. «Зачем тебе знать, когда я вернусь? Что-то случилось?» «Ничего. Если не считать того, что я поймал поджигателя, купил розы и собираюсь переночевать в твоем доме». «И тебя никуда не погонят? Не верю!» «Клянусь провести эту ночь под твоей кровлей, если ты, разумеется, вернешься!» «Я не вернусь, потому что никуда не поеду!» Сестра на мгновение нахмурилась. «Давай сюда розы и бумагу! Я напишу Марии, что буду у нее завтра! У тебя должны быть чернилица и бумага!» «Увы!» Хайми невольно усмехнулся. «На охоту я беру не перья, а пистолеты!» но ты успеешь осчастливить и Марию, и меня. Мне нужно доложить о своей победе Тарихасу, так что раньше шести я у тебя не появлюсь». «Растак, ты не появишься вообще!» — припечатала Инесс. «Тебе подсунут нового поджигателя». «Нового пока нет», — замотал головой Хайми и оселся. заслышав хлопанье крыльев. Коломбо решил засвидетельствовать почтение благочестивой вдове лично. Я не могу пренебрегать своим долгом, даже ради тебя, но я обязательно вернусь, обещаю. Отправляйся к Маркизе, де Хинилья, но помни, дома тебя ждут брат, Розы и господин Голубь. Подглава вторая. Хайми вернулся даже раньше, чем рассчитывал, а вот Инесс запаздывала. Вдова Хинильи вцепилась в сестру мертвой хваткой. Те, кто плачет, то и дело пьют кровь у тех, кто улыбается. Инес улыбалась, отпуская сына, встречая и провожая брата, отказывая женихам. Для сестры слезы знак непереносимой боли. Она просто не понимает, что можно обливать слезами уколотый палец или обычную скуку. Может, от ужина идти, сеньор Хами, а то когда еще сеньорита вернется? Совсем ее эта немочь бледная заморочила. Гюмар смотрел с собачей преданностью, не забывая при этом ворчать. Хоть бы вы ей сказали то нечего к герцогине к дворняжке это бегать она не дворняжка а маркиза поправил Хайме стараясь быть справедливым да и мы с Инесс не знатнее Мария скажите еще вскинулась служанка ревали никогда не побирались и невестами не торговали дон Антонио хоть и не маркизка распелый а предки его с Адальидом знались и вино у него лучшее во всей Сарахе Синьорита замуж за красавца по любви пошла а не за старую дубину по отцовскому приказу». «И все-то ты знаешь!» Хайме покосился на дремавшего Коломбу. «Еще проснется и примется за блудниц и прочих грешниц». «Знаю!» — поджала губы Гьомар. «Съездили бы вы, Дон Хайме, к этой курице щипаной да забрали бы сеньориту». «Все-то инье у тебя сеньорита, никак до сеньоры не дорастет». Подниматься и снова куда-то ехать не хотелось до боли. Жирнее из-за боли и не хотелось. Нахмурившееся к вечеру небо обещало дождь, а дождь никогда не забывал напомнить о ране и о том, почему Хайме Дереваль стал братом Хуаном. «А чего она ко всяким, как девчонка, скачет?» — выпустила когти служанка. «Еще б не сеньорита!» «Хватит!» — отмахнулся Хайме. «Ты, кажется, говорила об ужине. Давно все готово!» Расчет оказался верным. Женщина сразу позабыла и об обидах, и о Марии, и о покойном Гонсало. «Сейчас подадут!» Геомар ринул из комнаты, Коломбо сунул голову под крыло, уснул окончательно. Хайме потер виски и уселся в кресло, которое считал своим. Мерно щелкали часы, белили в полумраке розы. Отец и мать в парадных одеждах глядели со своих портретов на занявшего противоположную стену зятя, а тот горячил неправдоподобно вздыбившегося коня. Над Карлосом парил пухлый ангел с лавровым венком и голубиными крыльями. В жизни диригатска белых лошадей недолюбливал, а Одам предпочитал романсы и сайты. Понравилось бы ему быть львом Альконье, ходячим памятником самому себе. Что бы он сказал, увидев этот портрет, статую в полтора человеческих роста в дворцовом храме, колонну на площади, которую уже прозвали Львиной? Наверняка ругнулся или рассмеялся. А вот Хинилья, тот от славы не бегал, хотя главным его в жизни были армия и война. Солдаты старика обожали, а вот любила ли жена? Геомар твердит, что нет. Но служанка вечно ревновала Инес к мужу, к сыну, а теперь и к появившейся, наконец, подруге. Хотя Мария и в самом деле не лучший выбор. Неважно, овца она или лисица. Письмо для брата Хуана. Занявший позицию в прихожей, брат Пабло просочился таки в гостиную. «От герцогини Деригаско! Срочная!» «Спасибо!» «Инья просит ее забрать под благовидным предлогом или, наоборот, собралась слушать до ночи чужие плачи?» «Как бы не так!» Хайме раздраженно сорвал печать. Письмо было совсем коротким. «Хайме, не волнуйся, все обойдется!» «Я уверена, что все обойдется!» «Один дворянин, назвавшийся Доном Диего, вынудил меня последовать за ним. Я не знаю, куда, но он очень вежлив. Ты только не волнуйся. Он обещает меня отпустить сегодня же ночью, если ты к нему приведешь того Суадита, про которого мне рассказывал. Я не помню его имени, но ты знаешь, кто это. Он лечил маркиза Мадругану. Вы должны быть к девятому часу на площади Панголы возле таверны «Золотой щит». К Тебе подойдут. Дон Диего ничего мне не сделает. Только не пытайся его обмануть. Я обещала ему, что ты никому ничего не скажешь. Твоя инья со мной ничего не случится, клянусь тебе. Подглава третья. Я хотел бы лично поблагодарить брата Хуана. Герцог Пленилунья был сама доброжелательность. Великолепная работа. Ваше Высокопреосвященство, примите мои поздравления. Ваш подчиненный действовал выше любых похвал. Так было угодно Господу. Тарихос был спокоен. Он не спрашивал подчиненного о причине столь скоропалительного возвращения. Хайме тоже вел себя так, словно прибыл по вызову. Старался вести, потому что глава протекты не должен ничего заподозрить. Ни похищения, если пленилунья о нем не знает, ни растерянности и боли, если Индия исчезла с благословения герцога. Я был бы весьма признателен брату Хуану, если бы он поделился своим секретом. Хаммериане опасны и скрытны, как никто. Однако брат Хуан находит их, как бы тщательно они не прятались. Находит, однако защитить единственную сестру не сумел. Но почему Пленелунья явился именно сейчас? Совпадение? Или он пришел, потому что знает? У меня нет никаких секретов, сеньор. Ничего не случилось. У тебя все хорошо. Ты просто пришел по вызову и готов отвечать на любые вопросы. С разрешения кардинала, разумеется. «У любого успеха есть причины», – прошелестел Пленелунья. «И у дела Мансонильского поджигателя тоже. Как вы его отыскали?» Поставил себя на его место. «У меня нет доступа к поступающим в закрытый трибунал доносом. Следовательно, я не могу узнать, кто замечен в том, что в пост есть ветчину. Поскольку данный, наиболее надежный, способ изоблечения еретиков мне недоступен, я исходил из того, что поджигатель прячется в столице». Я пришел к этому выводу потому, что сожженные постоялые дворы располагаются в одном дне пути от Даньиду, но на разных дорогах. «Разумно», — согласился герцог, — «весьма разумно, но Даньида велик». Я обратил внимание, что преступник наносит удар в канун праздников ансийских святых и предположил, что следующий поджог случится в канун дня святой Химены. Для поджога нужны сено и солома, вести их с собой — глупо, Сено проще всего взять на конюшне, но для этого нужно оглядеться. Поджигатель должен был остановиться на постоялом дворе и под благовидным предлогом сам позаботиться о своей лошади. Я выехал в местечко Санта-Химена и осмотрел все постоялые дворы. Мое внимание привлекли два, и я поставил там своих людей. Им следовало искать одинокого мужчину средних лет, по внешнему виду дворянина, который бы переходил с одного двора на другой. Вам, видимо, был голос свыше предположил Пленелунья. «Я всего лишь исходил из того, что дворянина и слугу Господа не могут задержать без предъявления обвинений. Сколько здесь будет торчать этот сморчок? чистое дева, сколько!» «Еще немного, и он выскочит из комнаты и заставит Коломба заговорить с Фидусьяром Тарихаса. Вы сочли, что еретик не осмелится надеть сутану? Хаммерианин, если сочтет это полезным, наденет и сутану, и женское платье». Но обычно монахи не ездят на лошадях. Осел же или мул не покроет за день нужное расстояние. Тем более мои люди знают в лицо святых братьев, едящих верхом. Улыбнулся глава протекты. Незнакомец на коне вызвал бы законный интерес. Итак, кого же увидели ваши люди, брат Хуан? Господь услышал наши молитвы. Пришел на помощь глава святой импарции. Человек, отвечающий всем предполагаемым приметам, В один и тот же день побывал на обоих постоялых дворах. Его удалось проследить до самого Доньиду. К сожалению, не обошлось без пролития крови. Надеюсь, капитан арбуста внесет вклад на помин души погибшей по его неосторожности девушки. «Не сомневаюсь», – Пленелунья наконец изволил подняться. «Арбусты Дельбеха очень набожный человек. Не смею далее злоупотреблять вашим терпением, святой отец». Позвольте еще раз выразить восхищение догадливостью брата Хуана. Брат Хуан высоко ценит ваше восхищение. Ступайте с миром, сын мой, и да пошлет вам Господь просветление и удачу в борьбе с врагами ее величества. Пусть знает свое место, профан!» Обычно бесстрастный голосок Коломбо дрожал от восторга. «Пусть знает!» Пришел бы он к Тарихасу, если б мог отделаться от Фидусьяра хотя бы на ночь. «Не пришел бы!» Есть вещи, которые делаешь сам. Дон Диего бил наверняка, но он не принял в расчет Коломбо. Фидусьяр не совместен с тайной от импарции. И Фидусьяр, в отличие от человека, бессмертен. Итак, свел брови кардинал Инкверент. Прочтите. Распечатанное письмо легло на темные доски. Это письмо моей сестры, герцогини Диригаско. Она навещала маркизу Дихинилья по ее просьбе. Назад Инес выехала около пяти. Маркиза проводила ее до кареты. Сейчас карета стоит у церкви Святого Карлоса. Герцогиня вошла внутрь, больше ее не видели. Тарихос прочитал письмо дважды или трижды. Он всегда так делал. Хайме тоже раз за разом перечитывал записку в дурацкой надежде рассмотреть нечто важное. Но буквы складывались в одни и те же слова. Это ее почерк. Тарихос за закрытыми дверями не утешал никого и никогда. «Да, это писала Инес. Дело не в почерке. Я знаю сестру. Ей не диктовали. Хоть что-то!» Кардинал тщательно разгладил тонкий лист. «Маркиза Хинилья, разумеется, ничего не знает. Об убийстве мужа она тоже не знала. Впрочем, тогда она была в Муэне с твоей сестрой. Маркиза слишком глупа, чтобы сделать хоть что-то. «Глупец! Хорошее орудие!» – негромко произнес Тарихас. Вполне возможно, невольное. Чье? Кому нужен твой суадит? Где он, кстати? Здесь, в Сан-Федерико. Я был занят поджигателем и отложил дело Бенеру. Возможно, те, кому по долгу службы надлежало искать поджигателей, занимались суадитом. Или тобой. Или мной. Ты веришь в существование Дона Диего? Для этого я должен его увидеть. Хенилья, вдова Карлоса Деригаска, Ее брат, выживший в Муэнской резне и отплативший хаммерянам сторицей. Ты чуешь этих еретиков, как никто? Сколько их из них ты отправил на суд божий, помнишь? Не считая родичей и укрователей. Помню. Если им нужен брат, брат готов на все. Но спасет ли это Инесс? И причем тогда Бенера? Хорошо, что помнишь. Длинные пальцы выстукивали по столу синаидскую песню. Фарагуандо счел бы это ересью, но кто ему донесет, кроме Фидусиара? А Фидусиары понимают только слова. Дон Диего, хаммерианин? Если и так, то это личная ненависть, иначе над трупом Хинильи был бы только Вернский крест. Ты так и не ответил. Кому нужен этот суадид? Живым? Не представляю. Мертвым? Разве что тем, кто был связан с Мадруганой. Кто-нибудь пытался расспросить тебя о деле Бенеро? нет но капитан арбуста о нем сегодня вспоминал он обещал вернуть мне долг это походило на угрозу это было угрозой и поэтому я арбуста не подозреваю знай он о похищении у него хватило бы выдержки смолчать ты умней чем это показалось при знакомстве плениллунььетарихас принялся складывать письмо с той же основательностью с какой его только что разглаживал арбуста тоже может казаться не тем что он есть на самом деле «Что бы ты стал делать, не будь клятвы!» «Что бы он сделал, не виси у него на шее Коломба, от которого не сбежать!» Федусьяры не читают мысли, а кардинал инкверент. «Я бы пошел на площадь Панголы!» «Ты и пойдешь, но не один!» «Дон Диего хочет видеть Бенеро!» «Ты его приведешь!»